Эльф выбрался из общей толпы, сделал несколько шагов по поляне и растворился в воздухе. Сплетник окинул взглядом свою свиту. Его команда не подкачала. Почуяв проблему, быстро сориентировалась в ситуации и ушла из города, вооружившись до зубов. Но в данной ситуации этого вооружения могло казаться недостаточно. То же самое относится и к вам. Быстренько найти подходящую осину и вырубить себе из нее по-хорошему колу. «Здесь рядом осиновая роща есть», — подал голос оставшийся на поляне эльф. «Покажи ее ребятам», — приказал Виталик. «За мной». Бывшие пираты гурьбой ломанулись в лес вслед за эльфом. И скоро оттуда послышался треск ломаемых сучьев и стук обордажных сабель по дереву. Команда Виталика вырубала себе колы. Минут через десять все вернулись на поляну, вооруженные осиновыми кольями и дубинами. — А это тебе, боярин! — почтительно протянул юноше осиновый кол эльф. — Спасибо. — Что дальше, шеф? — спросил Семен. Царский сплетник посмотрел на небо. — А луна-то сегодня полная, — пробормотал он. — И что это означает? — спросил Федя. — Самое раздолье для нечисти. Вот что это означает. — Так, ребята, сегодня какая-то редиска отвесила нам хорошую оплеуху. Великореченск уже не наш. Мы вынуждены уйти в подполье. Если я правильно понял, задача этой редиски была выторить нас всех из столицы. «Зачем?» — спросил Семен. «А ты вспомни, на кого чаще всего в Великореченске покушались в последнее время?» «На тебя». «А еще на кого?» «На царскую семью», — осенила Федора. — Совершенно верно, — кивнул Виталик. — Так что, ребята, готовьтесь. Сегодня ночью мы будем брать царский дворец. — А чего же мы сразу его не взяли? — расстроился Семен. — Пока еще в городе были. Зачем здесь нам встречу назначил? — Потому что в тот момент текать нам надо было, и желательно в нашей земли. Огрызнулся сплетник. «Хотя... Ну, если уж совсем честно, Тогда я еще не все концы с концами свел». Тяжко вздохнув, признался юноша. «Так... Были смутные подозрения. Теперь я в этом уверен, А потому планы меняются». «А ну что же, дело привычное!» Тряхнул своим колом Семен. «Один раз город уже брали». И второй раз возьмем. Так в тот раз мы по пьяни, — неуверенно вякнул Митяй, — а сегодня без бухла. Ну, говорил же, больше с собой брать надо было. Схлопотав от бывшего под затыльник, Митяй заткнулся. — Помолчи, придурок. — Слышь, шеф! — Вообще-то здесь другая проблема. В прошлый раз нас не ждали, а сейчас, небось, все стены стрельцами утыканы. — Войдем тем же путем, каким я оттуда вышел, — решил Виталик. — Долго, правда, боюсь не успеть. — Я могу тропу в город свести, — подал голос эльф. — Вот, болван! Треснул себя по лбу царский сплетник. — Да как же я об этом не подумал? Команда Виталика радостно заголбела. «Только в такое место, где много зелени», — сразу предупредил эльфийский проводник. «Плевать!» — азартно крикнул юноша. «Главное, чтобы внутри города». «Сейчас я с лесом поговорю. Только поскорее». «Я в городе еще ни разу не был». Извиняющимся тоном сказал эльф. «Сразу может не получиться. Мне надо сосредоточиться». «Так, все замолчали», — приказал Виталик. «Чем попусту галдеть, лучше камуфляж на себя наведите». «Это как?» — не понял Семен. «Это так». Царский сплетник нашел лужу на окраине поляны оставшуюся после прошедшего накануне дождя. Зачерпнул пригоршню грязи и начал вымазывать ей свои руки и лицо. «Всем делать то же самое, чтобы в темноте вас ни один черт не увидел». Свита Виталика послушно начала умываться в грязи, и скоро их лица перестали отсвечивать белыми пятнами под луной. Пока они... Наводили на себя лоск, кося под рэмбо. Эльф наводил контакт с лесом. Он подошел к березе на окраине поляны, Обнял руками ее ствол, прикрыл глаза И начал беззвучно шевелить губами. — Есть одно место, — наконец сказал он, — Травы много, цветов много, никого рядом нет, С цветами только что говорил, с травкой. И что она тебе сказала? Что по ней обычно гуляет только несколько человек. Одна женщина, один мужчина и двое детей. Мальчик и девочка. Совсем маленькая девочка. Женщина, цветочки говорят, что женщина магией пользуется. Василиса дошло до сплетника. Царский сад. О, то, что надо. Веди нас туда.